От автора. Любовь – это не только оголтелое желание обладать человеком. Это желание разделить с ним радость и боль, при этом чувствовать себя нужным и на своем месте. Это когда рядом с человеком тебе хорошо. И неважно, какая погода за окном и какое количество проблем лежит на твоих плечах. Обнимешь, прижмешься к его широкой груди, и все остальное становится неважным. Одиночество. Оно возникает не из-за черстости окружающих тебя людей, не из-за жизненных неурядиц. Одиночество – это no connect с самим собой, с миром или собственными чувствами. Любите, будьте любимы и никогда не сбивайтесь с пути, теряя связь.